Мама сказала, что ей следует ехать. И Марина тоже безостановочно приглашала ее на север поприсутствовать на первом вечере вязального клуба, когда все девушки в классе собирались встретиться у Аниты. С некоторым неприятным чувством на душе она вошла с рюкзаком в большой синий автобус и, пройдя мимо множества пассажиров, заняла место у окна в предпоследнем ряду. Ей было непривычно путешествовать одной между Торсхавном и Норвейком. «Наверное, будет странно увидеть всех снова. Хочется надеяться, что они не начнут задавать слишком много вопросов или отталкивать её от себя. Время не повернёшь вспять». Она думала о том добром времени, когда у родителей всё было хорошо и семья жила вместе. Как интересно сейчас идут дела у папы. Казалось, как будто мама очень хотела, чтобы она уехала, наверняка планируя использовать уикенд для самой себя. Загадочно сияющими глазами мама сунула ей стокроновую купюру в карман и поцеловала на прощание. «Передай привет младшему брату, и да хранит тебя Иисус. Теперь мы увидимся уже в воскресенье вечером». Она помнила, что отец встретил ее у паромного причала, но он был на удивление молчалив в машине. Ей тоже не хотелось говорить слишком много слов. Хуже всего было то, что он не поцеловал, не обнял ее, когда она сошла с парома на причал. Они ехали по темной и широкой дороге. Мимо проносились дома, автомобили и люди. Папа смотрел перед собой, и ей не хотелось встретиться глазами с кем-либо из знакомых, что вынудило бы ее приветствовать их. Почему папа сегодня такой немногословный? Раньше он таким не был. Разве совсем не рад снова встретить свою дочь? Она совершенно не виновата в том, что родители больше не живут вместе. Или же все-таки в этом есть и ее вина?